Глава четвертая. Меня вывели из помещения с книгами и в тягостном молчании конвоировали обратно в комнату. Лен выглядел виноватым, и я ему даже посочувствовала. Может быть, у него еще есть шанс освободиться от влияния профессора, для которого наверняка уже все потеряно. Впрочем, я ведь не психиатр. Возможно, грамотный специалист мог бы спасти обоих, вылечить их и от странного бреда о проклятиях и от пугающего сдвига на том, чего не бывает в нашей реальности. Но сколько пройдет времени до того, как они наконец-то окажутся на приеме у врача, и сколько времени мне придется провести здесь, подыгрывать им и продолжать искать возможность сбежать? От мысли обо всем этом захотелось плакать, но я сдерживалась, упорно стискивая зубы. Только истерики мне не хватало. Нет уж. Увидеть мои слезы я этим двоим не позволю. Ни за что. Скоро ты начнешь учиться, напутствовал меня профессор Андрех перед тем, как оставить в одиночестве в комнате, все больше напоминавшей тюремную камеру. А пока будь благоразумной, для твоей же пользы. Ну да, конечно. Наверное, все похитители так говорят, даже те, которые держат своих пленников в заточении на протяжении долгих лет. Не слишком ли вы были риски с ней? — осмелился заметить Лен, когда они возвращались обратно, шагая по коридору. Тут Олеся их услышать уже не могла. Ведь для девушки пока все в диковинку, и она не понимает, что перед ней оказались непростые книги. — Вот именно, — отрывисто бросил в ответ Северин Андрих. — Теперь я ни одну книгу не смогу оставить на столе без присмотра. Неизвестно, как они могут подействовать на иномерянку. — Знаете, — ассистент выглядел озадаченным. Мне показалось, что пока она не считает себя иномерянкой. А кем же? Ей кажется, что она все еще у себя в своем мире. Хотя, возможно, я ошибаюсь. И все же думаю, она не пыталась бы сбежать, если бы в действительности осознавала, что у нее нет и не будет ни единственного шанса вернуться обратно без нашей помощи. — Что ж, тогда, пожалуй, следует прояснить данный вопрос, — хмыкнул профессор. Ему снова вспомнилось недоумение в глазах их гостья, пока он ставил на нее маячок. Кажется, она почти ничего не почувствовала, а ведь для некоторых подобное вмешательство оказывалось весьма болезненным. И то верно. Продемонстрировать ей наглядно наши... Я хотел сказать, ваши магические способности. Это также может пойти на пользу вашим отношениям. Как именно? Девушки любят магов. Откуда ты это взял? Да так, слышал. Мне ведь сейчас не до подружек, сами понимаете. Еще столько мне нужно научиться, а тут ваше проклятие. Ты обвиняешь меня в том, что меня прокляли? Да что вы, профессор, как я могу? С каждым может случиться?» Лена покаянно опустил голову. Северин Андрей вздохнул. Должно быть, он в самом деле был неправ. Стоило бы вести себя помягче и с Олесей, и с учеником, который не бросил профессора, зная о том, что с ним случилось. Да и насчет наглядной демонстрации тот правильно сказал. Пусть она своими глазами все увидит и поймет, где теперь находится. Оставшись в полном одиночестве, я с ногами забралась на кровать и погрузилась в размышления. Время тянулось невыносимо медленно. Казалось, будь тут песочные часы, песчинки бы падали из одной из половинки в другую целую вечность. Но часов не было. Никаких. А отсутствие окон не позволяло увидеть, стемнело ли на улице, так что у меня не имелось никаких возможностей следить за ходом времени. Лампа горела все так же ровно, отбрасывая на стену причудливые тени. Меня начало клонить в сон. И спустя некоторое время я поддалась этому желанию. Мне снился дом. Сегодняшний вечер — гости, поздравления, пузырьки в бокалах шампанского, лица друзей, К вечеру вернулся бы Егор, наверняка снова начал бы петь ту песню про день рождения, воскресенье, а я бы привычно ворчала на него. И все шло бы своим чередом, как обычно. Праздник, которого меня лишили. Жизнь, которой меня лишили. Когда проснулась, в глазах стояли слезы, а надо мной возвышался профессор Андрих. Склонив голову, он наблюдал за мной, и мне стало не по себе при мысли о том, что он находился здесь и смотрел на меня, пока я спала. Резко дернувшись, я села и уставилась на него. Провела рукой по одежде, поправляя ее, и отчаянно надеясь, что мужчина не воспользовался моим спящим состоянием и не дотрагивался до меня. Он ведь дал понять, что не собирается. Или я все не так поняла? — Ты проспала ужин, — холодно сообщил он, но я распорядился, чтобы его для тебя оставили. «Пойдем». «А сюда принести нельзя?» спросила я. «Принимать пищу нужно в столовой», заявил мне Северин Андрих назидательно. Я неловко поднялась на ноги и последовала за ним. Лена поблизости не было, и его отсутствие заставляло меня нервничать еще больше. Оставаться наедине с профессором мне не нравилось. Ужин оказался таким же скромным, как и обед. Похоже, Разносолами здесь никого не баловали. Но я решила, что не в моем положении привередничать, так что села за стол и взялась за ложку. Все время, пока я ела, мой надзиратель не сводил с меня взгляда, однако ничего не говорил. Он нарушил молчание лишь тогда, когда я закончила. «Пойдешь со мной». «Куда?» — испугалась я. «Увидишь. Я должен тебе кое-что показать». «Просто какой-то робот, а не человек», — думала я, шагая за ним по длинному коридору. «Почему он почти не проявляет эмоции? И эти дурацкие правила, принимать пищу нужно только в столовой», — передразнила я его мысленно. Ну просто весь из себя поймальчик, за исключением того, что похищает людей». Дверь, в которую мы вошли, оказалась недалеко от той, за которой находились книги. Здесь было куда просторнее». Окон, как и везде, не имелось. Зато на потолке крутилась какая-то штука, чем-то напоминающая модель Вселенной. А на длинном столе, похожем на учебную кафедру, стояли какие-то бутылки, пробирки с разноцветными жидкостями и приборы непонятного мне назначения. — Это моя лаборатория, — произнес Северин Андрих. — Здесь мы с Лео нам работаем. Трогать что-либо без моего разрешения запрещено, — добавил он твердо, — и бросил на меня сердитый взгляд, очевидно, желая напомнить о том, как я попыталась дотронуться до его книг. Вот ведь жадина. «Как ты думаешь, кто мы такие?» — спросил он вдруг. «И куда ты попала?» «Скажи, не бойся». «Легко ему говорить. Не могу же я сказать правду, будто считая, что угодила в руки двух сумасшедших. Говорят ведь, что ни один душевно больной никогда не согласится со своим диагнозом» а будет упорно доказывать, что он нормальный, а вот собеседнику не помешало бы провериться у врача. Я не знаю, решилась ответить я, пожимая плечами. Но что-то ведь думаешь, подозреваешь? Так ответь же. Едва ли мои мысли по этому поводу имеют какое-то значение. Разумный ответ. Но, ну, кажется, Леон верно догадался, когда предположил, что ты могла неправильно все понять. Что ж? Смотри сюда. Он перелил жидкость из одной пробирки в другую, и над ней взметнулось искрящееся белое пламя. Точно бенгальский огонь вспыхнул. Что это, как, по-твоему? осведомился профессор, когда все погасло. Замялась я. Фокус? Химический опыт. Тут же подумалось, что не слишком-то удачно у меня получается подыгрывать ему. Ведь могла бы сказать, будто наблюдая волшебство. Судя по хмурой складке на лбу собеседника, следовало поступить именно так. А это... Северин Андрех вытянул руку, и над его ладонью вспыхнуло алое сияние. Спустя несколько секунд оно превратилось в едва распустившуюся розу, на которой поблескивали капельки росы. Т «Тоже фокус?» — запнулась я. В Следующее мгновение профессор повернулся ко мне, не опуская руки. Прикоснулся к моей щеке розой, и я вздрогнула, почувствовав, как по коже скользнули нежные брохотистые лепестки. Через некоторое время ощущение пропало, а затем исчезла и сама роза, оставив смутную мысль о том, что от нее не исходило никакого аромата. Я не слишком-то силен в иллюзиях, пробормотал мужчина, глядя на меня. Но попробуем еще. «Вот, например...» Над его ладонью загорелся яркий золотистый огонек, Юрка пробежал вверх по рукаву и остановился на плече. Судя по тому, что профессор Андрих даже не поморщился, никаких неприятных ощущений это ему не приносило. Я недоверчиво помотала головой. «Снова фокусы. В цирке и не такое показывают». «Все еще не веришь?» — спросил профессор, и огонек ловко перепрыгнул на меня. Я вскрикнула, когда он обогнул мое запястье, ничуть не обжигая, а затем огнездился в ладошке, посверкивая там точно светлячок. Когда шаганек погас и словно растворился, как и цветок чуть раньше, мне стало даже как-то грустно. «Я — маг. Нравится тебе это или нет, у тебя такие способности тоже есть», — проговорил собеседник, продолжая наблюдать за моей реакцией на его слова. А те книги, к которым ты едва не прикоснулась, я не мог разрешить тебе их трогать, потому что они совсем непростые и могут представлять для тебя опасность. Но как? Так ведь не бывает. Не должно быть, — выдохнула я. Ты больше не в своем мире, — продолжал он, — а в совершенно другом, причем не только в мире, но и во времени. Когда мы пойдем на прогулку, ты сможешь убедиться в правоте моих слов. «Вы собираетесь повести меня на прогулку?» «Да», — без особой охоты отозвался профессор Андрих. «Лен считает, что так нужно тебе, нам, чтобы приблизиться к снятию моего проклятия». «И в данном вопросе я склонен с ним согласиться». «Так вы действительно прокляты?» «Все еще не желая верить в происходящее, спросила я». «Пожалуйста, пусть все окажется сном. Я ведь никогда не мечтала попасть в сказку». Да и фэнтези не мой любимый жанр, честное слово. «Увы», — вздохнул он. «Поверь, я не желаю тебе зла. Однако ты... Ты оказалась единственным лекарством в моей ситуации. Я не могу позволить себе отказаться от выпавшего мне шанса вернуть свою прежнюю жизнь». «А мою жизнь вы мне вернете?» Я подняла на него глаза. «У меня, между прочим, сегодня день рождения. Ясно вам? Или у вас такого понятия нет?» «Ну почему же?» — хмыкнул он. «Есть. Но празднуют далеко не все». «А вы свои празднуете?» «Нет», — покачал головой собеседник. «Я давно перестал считать прожитые годами. Мой жизненный срок куда длиннее, чем твой».